Глава двадцать вторая За мной гонится имперская безопасность. Нет, они, конечно, могут меня искать, да наверняка ищут того, кто забрал шприц с нанитами. Но если бы искали меня, то давно бы нашли. Да меня искать не надо, я же ни от кого не прятался. Но тогда с чего граф задал такой вопрос, как он вообще мог связать меня эту службу? «Вы, наверное, что-то путаете, ваша светлость. Если бы имперская безопасность меня искала, то давно бы нашла. Вы так думаете?» Скептически поднял бровь граф. Стоящие рядом с ним девушки и парни были, мягко говоря, ошеломлены. Настолько, что не удержали лицо, хотя я слышал, что такому искусству учат во всех магических родах. Вон стоят, разинув рот. а что еще мне думать я ни от кого не прятался эти прекрасные девушки махнул я рукой в сторону тамары сынной могут это подтвердить Граф перевел взгляд на упомянутых девиц, и лишь смогли согласно закивать, однако даже это простое действие позволило им включиться и захлопнуть рты. А затем остальные взяли себя в руки и сделали вид, что это не они только что стояли с разинутыми ртами, а кто-то иной. А вот они-то не чуточки не удивились, а просто приняли к сведению новую информацию, как и положено истинным аристократам. — Это очень интересно, задумчиво, — протянул граф. И вы даже не подозреваете, почему имперская безопасность могла вами заинтересоваться? — У меня есть лишь предположение. — Если вас это не затруднит, озвучьте его. Вроде и просьба прозвучала как приказ, и ведь лучше ответить, а не вставать в позу. Я и так здесь нахамил изрядно, пусть и было это ответом на хамство. Сейчас вот со мной вполне себе вежливо разговаривают. Надо соответствовать. В моем доме жил один профессор, работавший на государство. Несколько дней назад он совершил самоубийство. Полиция тогда ходила по квартирам и опрашивала, кто с ним был знаком и в каких состоял отношениях. Тогда к ним вышел мой отец и сказал, что мы с этим профессором не общались. — А вы, молодой человек, все же были дружны с этим профессором, — с понимающей улыбкой уточнил Мезенцев. — Да, и он рассказывал мне многое. Что именно, увы, сказать не могу. Я покосился на усиленно греющих уши молодых магов, и граф понял меня правильно. — Вы пробовали стейки? — спросил он меня, указав на самый дальний стол от нас. — Нет? Пойдемте, попробуем. Слуги сказали, что они у повара сегодня особенно удались. Как бы не хотели парни с девчонками пойти за нами, но намек графа они все же поняли и остались на месте, сверля наши спины любопытными взглядами. Когда мы отошли примерно на 12 метров, сразу граф меня расспрашивать не стал. Первым делом мы, как он и предложил, попробовали стейки. Отметили их отменный вкус, тут мне даже душой кривить не пришлось. Затем запили мясо вишневым соком с кусочками льда. И лишь после этого, как мне кажется, максимально сократив ритуал, граф все же снова перешел к теме разговора. Он мало говорил о работе. В основном мы обсуждали мое желание стать магом. Он знал, что у меня есть с этим проблемы, и намекнул, что знает и другой путь. «Это какой же?» «Освоить техники волевиков. Вроде как с их помощью тоже можно стать сильным, чтобы не быть грушей для битья для магов. И он еще говорил, что на их применение можно получить разрешение». «Это так», — кивнул граф с любопытством, рассматривая меня. И он поделился их описанием. «Именно что описанием», — усмехнулся я, называл их и говорил, как выглядят со стороны. Мы помолчали. Я надеялся, что графа удовлетворит мой ответ, попутно размышляя, что же известно имперской службе безопасности и почему они только сейчас решились на активные действия. Возможно, профессор и с вами этими знаниями, прервал молчанье мезенцев. — Вот только кое-что не сходится. — Что вы имеете в виду, — напрягся я. — Служба безопасности императора ищет вас не за знания техник-волевиков. Уж из-за такой мелочи они не стали бы ломиться в мой дом. Они уверены, что вы что-то украли. По моей спине побежали мурашки. Неужели все-таки меня вычислили? «Узнали про нанитов, но как?» «Причем украли нечто очень серьезное», — предположил граф. «И судя по потекшей капле пота с вашего виска, они правы в своих предположениях». «Я у них ничего не крал», — взяв себя в руки, жестко ответил графу. «Я не вор и никогда им не был». «Ты уверен, Александр», — протянул граф. «Тогда я могу звать их сюда». — Вы все равно их позовете, — мрачно отозвался я, — если они и правда ломятся в ваш дом. — Сомневаешься в моем слове, — побледнел от злости мезенцев. — Я дворянин. Если ты сам хотел стать им, то должен знать, насколько трепетно мы относимся к своим словам. Прошу прощения. — Че ты правда я перегнул? Граф не Михей или Борька с Давидом... Он аристократ с рождения, их принципы впитал с молоком матери, да и смысл ему передо мной комедию ломать. Извинения приняты, помолчав кивнул Мезенцев. Но вы ведь все равно их позовете. Скажу я вам что-то, не скажу. На конечный результат это все равно не повлияет. Я просто удовлетворю ваше любопытство. А вот если скажу, то та же служба безопасности может трактовать это против меня, Разгласил тайну, передразнил я возможного следователя, и добавят мне срок, или еще чего похуже сделают. — Даю слово, — выпрямился граф, — что если ты честно и в полном объеме расскажешь, из-за чего имперская безопасность тебя ищет, то ты не покинешь мой дом, пока не получишь статус дворянина. Я замер в замешательстве. Зачем мне этот статус, если я все равно окажусь в застенках? Примерно об этом я и спросил Мезенцева. Одно дело судить дворянина, другое — простолюдина. Законы они не для всех одинаковые, — усмехнулся граф. К тому же здесь и сейчас ты станешь дворянином в глазах всего магического собрания России, что только прибавит вес к твоему статусу. Так что согласен на такой размен? Я задумался. Сильно. В моем прошлом мире закон тоже, хоть и был формально един для всех, и все были равны, Но всегда были и те, кто равнее. А тут это закреплено официально. Вот яркий пример. В дом к аристократу безопасники ломятся, аналог ФСБ моего мира, а он их посылает лесом. И те ничего сделать не могут. Получается, предложение Мезенцева для меня очень выгодно. Да, он меня все равно им отдаст. Тут он даже пытаться меня переубеждать не стал. Зато про статус верно сказал. Да и слово дал, что я этот статус получу. А чем мне может грозить, если граф узнает о нанитах? Повышенным интересом с его стороны. Кстати, это еще может мне и на пользу пойти. Желая побольше узнать о том, на что способен искусственный маг, он может постараться и вытащить меня из цепких лап имперской безопасности. Или просто выбить себе право получать результаты моего исследования — отмел я такую надежду. — Но все равно предложение графа заманчиво очень. — Хорошо, я согласен, — решился я. — Так в чем причина интереса службы безопасности к тебе? — Я упоминал профессора. — Так вот, я знаю, над чем он работал. — И? — поторопил меня граф. — Над созданием препарата, способного наделять обычного человека магическим даром. «Над созданием чего?» — потрясенно прошептал Мезенцев. «Я не ослышался?» «Не ослышались», — покачал я головой. «Перед самоубийством он вколол мне опытный образец препарата. Теперь я первый искусственный маг этого мира. Эта новость произвела на графа сильнейшее впечатление. Он даже покачнулся слегка, но все же удержался на ногах. окинул взглядом стол и, не найдя на нем алкоголя, крикнул одному из охранников на входе принести ему водки. Однако пришел в себя Мезенцев быстрее, чем ему принесли требуемое, поэтому налил он себе всего полпальца в рюмку, которую охранник тут же не поленился найти и принести, и выпил с достоинством истинного аристократа. Быстро, но неспешно, аккуратно поставив рюмку на стол. «Что ж, это многое объясняет». И ваше появление здесь, и такое рвенье со стороны их службы. И что дальше? — Я сдержу слово, — кивнул граф. Но не больше. Похоже, он уже и сам был не особо рад, что узнал мою тайну, а показался мне более дерзким и решительным. Покидая зал, граф вежливо выпроводил всех присутствующих вон, приказав охране никого не впускать до проведения суда. И для меня потянулись томительные минуты ожидания. Когда Валерий Анатольевич покинул дальний зал, сразу к гостям он не отправился. После полученных от мальчишки новостей ему требовалось успокоиться и прийти в себя. Когда имперская безопасность потребовала от графа выдать подозреваемого в краже, Мужчина не воспринял их слова до конца всерьез, да и поступило это требование от человека, не обладающего должным уважением среди общества. Ну что там могло у них пропасть такого, что рядовые безопасники на уши встали, а их начальство проигнорировало пропажу? Даже никто не позвонил и просто не попросил тихо, без шума помочь? Не раз ведь бывало, что в кулуарах тот же Меньшиков, являющийся начальником службы имперской безопасности, по-дружески обращался к графу за помощью. Конечно же, в обмен на ответную помощь в будущем, но было же. А тут молчок. Вот и решил Валерий Анатольевич, что кто-то из младших офицеров службы какой документ потерял. нарушил инструкцию, взял, к примеру, отчет с работы домой, чтобы там его доделать, и не уследил. Таким обычно семейные грешат, а затем хватился его и начал метаться. А уж когда граф узнал, что ищут обычного мальчишку, простолюдина, то лишь больше уверился в своих догадках. Но когда граф узнал истинную цель паники службы безопасности, то вот тут его проняло. И не из-за того, что мальчишка волею случая или чего еще получил магический дар, умыкнув разработку у ИСБ. Нет, дело было в ином. Об этой разработке слухи в высших эшелонах власти ходили давно. И настолько они были упорными, что на одном из дворянских собраний герцог Корф всерьез поднял тему, как относиться к магам, получившим дар Подобным образом. Это ведь попрание устоев, безродные выскочки получат лазейку для вхождения в высшее общество, куда магические рода их пускать не хотят ни под каким видом. Тогда же собрание приняло решение при появлении таких магов не принимать их в свой круг. Не звать на собрания и балы, не устраивать с ними браки, принимая в семью. Вообще делать вид, что они не полноценные маги, а так... И Валерий Анатольевич был одним из первых, кто проголосовал за такое решение. И вот сейчас он фактически пойдет против общества, против собственного мнения. А все из-за неаккуратно данного слова. «Может, ну его!» — прошептал граф, сидя в кресле в своем кабинете. «Слово безродному мальчишке или решение общества». Для других выбор очевиден, но не для графа. Он годами создавал репутацию нерушимости собственного слова. Кому бы его не давал? Сколько договоров между родом Мезенцевых и другими семьями держатся лишь благодаря этой репутации? Договоров, которые нельзя предать бумаге? Сколько раз сам граф выступал гарантом между враждующими родами именно благодаря уверенности окружающих, что его слово нерушимо. И когда узнают, а узнают обязательно, тут граф не сомневался, что Мезенцев дал слово и нарушил его. Это будет катастрофа. Другое дело, если самому объяснить, что слово он дал, не зная всей ситуации, а потому и был вынужден пойти против общества, выполняя его. Такое поймут. Да, пойдут шепотки, что граф поступил неаккуратно, не до конца вник в ситуацию, но такое не раз случалось с многими дворянами, поэтому слово свое граф сдержит, но вот факт, что из-за него выскочки из черни получили пропуск высший свет, такое запомнят». И пока неизвестно, как это аукнется на роде Мезенцевых, может и боком выйти. Но может и наоборот. Мезенцевы станут мостом между старыми родами и новыми магами. На последней мысли граф даже подзавис, покатал ее, как коньяк на языке, и решительно кивнул. Да, пожалуй, такая линия поведения будет самой удачной для рода. Приведя внутренний раздрай в порядок, граф снова отправился к гостям. Моё ожидание было прервано появлением слуги со шприцем. «Я обязан взять у вас кровь для проведения теста», — поклонившись, сказал он. Почти неощутимо укол в вену, и слуга удаляется. Меня же всё больше охватывал мандраж. Впервые я оказался в ситуации, где не только от меня ничего дальше не зависит, Но и отвлечься на что-то я не могу, и это бесило. Я попробовал отвлечься на еду на столах, но, несмотря на отлично приготовленные блюда, в горло они мне не лезли. Тогда переключился на ощущение собственного источника магии. Он давно уже не был чистым, сейчас в нем четко ощущались примеси двух оттенков. Острый, прозрачный, как я назвал ощущение магии, протекающей в алмазах, и густой, изменчивый. Почему-то такая ассоциация пришла на ум, когда я сосредотачивался на оттенке магии крови. Затем я не выдержал и вызвал меню навигатора. Там тоже ничего не поменялось. Все такой же процент слияния с землей и конкретным элементом, не дающим мне овладеть другими породами. И то же самое с водой и кровью. Не знаю, чем бы я пытался занять себя дальше, но через полчаса эта пытка ему закончилась, и пришедший слуга повел меня в общий зал. Но вот и настал момент истины, цель, к которой так стремился прошлый Александр, а затем и я — признание меня магом со всеми вытекающими последствиями. Когда граф вышел к гостям и только начал повторно обходить тех, кого еще не поприветствовал, его почти тут же нашел полковник Радиков. — Ваша светлость, — хмуро начал он, — у меня есть подтверждение факта, что вы скрываете Александра Травина. — О чем вы? — раздраженно спросил Мезенцев. — Я опросил несколько гостей. Они в курсе, что ожидается суд дворянского собрания как раз над Травиным, которого я ищу, и вам об этом должно быть известно. «А вы знали, что над ним ожидается суд?» «Да», — процедил Радиков. «И не упомянули об этом, когда требовали его выдачи?» — удовлетворенно заметил граф. «Наверное, потому что вы в курсе, что суд дворянского собрания, если подсудимый на него уже прибыл, не может быть отменен. Но его можно перенести. По особым обстоятельствам вам это под силу». — Хотите забрать парня до того, как он получит официальный статус дворянина? — понимающий, — усмехнулся граф. — Дело не в этом, — раздраженно заявил Радиков. — Вы не понимаете, он не маг. — Это и должен определить суд, — перебил следователя граф. — Даю вам слово, вы получите травенно, но не раньше, чем пройдет суд. Если вы считаете, что он может сбежать, то я восприму это как оскорбление чести рода Мезенцевых. — Я не сомневаюсь в вашей охране, — процедил Радиков, завершая разговор. Дождавшийся этого момента слуга подошел к графу. — Ваша светлость, тест дал отрицательный результат. А вот это было уже проблемой. Получается, ген утравенно поврежден, ведь магией-то он пользоваться может. — Если Валерий Анатольевич просто покажет результат теста, то Александра не признают магом, а сам граф не сможет сдержать свое слово. «Сделайте спектральный анализ. У нас есть для этого оборудование?» «Нет, но мы можем отвезти кровь в клинику Белогородских. Через пятнадцать минут результат будет у нас. Везите». Недалеко ушедший Радиков сумел расслышать весь разговор и тут же вернулся к графу, стоило слуги отойти. «Ваша светлость, не советую вам проводить этот тест, иначе вы рискуете влезть в дела короны». Я вас услышал, отмахнулся граф от полковника, от чего тот заскрипел зубами. Секрет об успешном создании нанитов вскоре может перестать быть секретом. Радикову нужно было что-то срочно придумать, чтобы этого не допустить.